Хмурое утро. Мозг взорвался от надрывающей барабанные перепонки сирены дверного звонка. Веки запаяны клеем. С огромным трудом разомкнул их. Утро. На часах шесть ноль ноль. Значит, поспать удалось всего четыре часа. Валерия тоже проснулась и испуганно посмотрела на дверь. Невероятным усилием вырвав себя из мягких объятий постели, С полузакрытыми глазами, даже не спросив, кто... Скорее бы заткнуть проклятую сирену. Открыл замок. В квартиру один за другим мимо него просочились двое в штатском и двое в милицейской форме. Первого узнал сразу. Это был Верноруб, тот самый начальник следственного отдела, у которого он спрашивал, кто ведет цыганское дело и где кабинет Мутко. «Рубин Марк Захарович!» Тон вопроса выстрел в голову. «Да, а в чем дело?» — спросил он, хотя уже все понял. Вернаруб показал постановление на обыск и сразу предложил. «Марк, давайте по-хорошему, чтобы мы вам тут все полы в квартире не ломали. Где вторая половина денег Любы?» Марк молчал. Частыми гулкими ударами ухоло сердце. «Молчать нет смысла. Цыганка нам уже все рассказала в деталях и подробностях». «Есть и другие свидетели. Где две с половиной тысячи рублей?» – нажимал Вернаруп. Марк вспомнил курящих цыган в доме Любы в момент передачи денег. Отметил, что следователю известна точная сумма – две с половиной тысячи. И понял – уходить в отрицание бесполезно. «Против моих показаний, показания Любы и ее родственников, деньги, которые они все равно найдут». Да и Володю они расколят, если уже не раскололи. Он подтвердит передачу денег. Выхода нет. Молнии пронеслось в мозгу. И поскольку особо прятать деньги он не собирался, молча показал на антресоль. Пакет с ними можно было просто достать рукой, что Вернаруп и сделал. «Зовите соседей, понятых!» — кивнул он милиционерам. Те исчезли и вернулись нескоро. Народ еще спал. Пересчитали деньги, переписали номера купюр. Все две с половиной тысячи рублей были на месте. Потом произвели беглый обыск. Вернувшись к Марку, верноруб взглянул на настенные часы, которые показывали 9.00, и как бы, между прочим, бросил. «Одевайтесь, Марк Захарович, вам придется проехать с нами». Одевался в торопях. При этом не заметил, как воротник его синей рубашки зацепился одним концом за воротник серого рабочего костюма. А второй конец воротника торчал вверх, словно крыло мотылька. Обнял жену, вдохнул ее запах. Посмотрел в глаза. В них не мой вопрос и кричащий ужас. Его под руку вывели во двор и усадили на заднее сиденье одной из двух машин, на которых приехали Вернаруб и его команда. — Все, конец, — мелькнула мысль. — За что? Пытался спасти попавшую в беду женщину? Чужую боль чувствовал сильнее своей, ведь потому и пошел в адвокатуру. За то, что пытался быть таким, как отец, перед взором Марка возникло родное лицо отца. Эх, папа, папа, что я натворил? Я знаю, как беспредельно ты меня любишь, как переживаешь за любой пустяк, происходящий со мной. А тут я даже не могу представить, что будет с тобой, когда узнаешь, что я арестован. Молю только об одном. Боже, дай тебе силы пережить это. Вдруг все вокруг исчезло. Нет ни машин, ни сдавивших его с обеих сторон милиционеров. Нет никого. Все исчезло, кроме отца, смотрящего ему глаза в глаза. Отец, хоть и происходил из крестьян, но основную часть своей жизни проработал сапожником в небольшом украинском городке Дубны. имел обширную клиентуру не только потому, что хорошо чинил и шил обувь, но и потому, что был необыкновенно добрым и светлым человеком. В то время не существовали многочисленные сейчас фонды милосердия. И уже будучи взрослым, Марк понял, что его отец в единственном числе был реальным, хоть и неформальным фондом милосердия в их городке. Минимум раз в месяц, услышав звонок и открывая дверь, Марк видел перед собой незнакомых людей с одним и тем же вопросом. «Простите, Захар Натанович здесь живет?» «Здесь. Проходите». Отец поднимался навстречу незваным гостям. «Я, Захар Натанович. Что случилось?» «На школьный. Старый Рабинович. Вы его знаете?» «Нет, не знаю». «Так он тяжело болен». «А родственников нет. Ухаживать некому. Сказали люди, вы поможете». «Понятно. Адрес». Отец тут же забирает половину денег из дома, обходит соседей, уважавших его и дававших то, сколько может. Нанимает сиделку, покупает лекарства, делает все возможное и невозможное, чтобы помочь незнакомому человеку. Через пару месяцев снова звонок в дверь. «Простите, Захар Натанович здесь живет?» «Здесь. Что случилось?» «На загородной сегодня умерла одинокая старушка. Хоронить некому. Адрес?» Порядок тот же. Деньги из дому, сбор по соседям, организация похорон неизвестной старушки. И так по несколько раз в год. Марк понимал, что такая благотворительность в первую очередь была результатом потребности души, производным трудно прожитой жизни. Отец никогда не задумывался, почему это делает. Это было как пить воду и есть хлеб. Немаловажную роль в этом сыграла и его религиозность. «И совсем не такая уж плохая штука эта религия», — иногда размышлял Марк. «Нам столько лет внушают, что религия — опиум для народа. А на самом деле ничему плохому она не учит, только хорошему. Учит тысячелетиями». Марк видел, что в каждом из этих поступков отца всегда поддерживала и помогала мама, Глафира Марковна, работавшая медсестрой. А сына она назвала в честь своего отца, дедушки Марка, который прожил 87 лет. Небольшого роста, крепко сбитый, с голубыми глазами, он однажды рассказал Марку интересный эпизод, случившийся с ним в Первую мировую войну, за что он получил высшую солдатскую награду – Георгиевский крест, которым так гордилась вся его семья. В конце мая 1916 года начался легендарный Брусиловский прорыв. Некоторое время они, только недавно сформированная и прибывшая на фронт войсковая часть, кормили в шеи в окопах. Ни вперед, ни назад. Дожди, ветра, грязь, голод. Проклинали всех и вся. Настроение убийственное. Напротив, враг в таких же окопах. И вдруг команда завтра в наступление, в штыковую атаку, выбить австрияков с их позиций. Дедушка прибежал в землянку. Хвать, а подушки-то его и нет, все расхватали. Солдаты запихивали их спереди под шинель, чтобы прикрыть грудь и живот от пуль. У них, еще ни разу не хлебнувших боя, считалось, что пуля, вращаясь, застрянет в перьях подушек. Как оказалось, ошибались. Делать нечего, дедушка быстро отыскал кусок толстой доски и крепко приладил ее под шинель, чтобы защитить грудь, если не от пули, доску прошьет легко, то хотя бы от штыка. Ночь без сна. Еще даже не рассвело. Команда «В атаку! Вперед!» Выскочив из окопов, побежали. Молча. До противника триста метров. Смертельных метров. Атака была столь внезапной, стремительной и в полной тишине, что противник даже не успел открыть огонь. Они бежали, бежали, бежали, и этот бег казался бесконечным. Бегущие солдаты вокруг падали, теряя сознание просто от страха. Страха простых людей, которым никогда не приходилось вонзать штыки в человеческое тело, убивать и слышать предсмертные хрипы. Людей, вдруг осознавших, что сейчас, в эту самую минуту, в этот миг, их самих могут пронзить вражеские штыки и пули. И это будет все. Конец. Смерть. Страшная и мучительная. А дальше с дедушкой случилось что-то странное, необъяснимое. Он абсолютно потерял ощущение реальности. Его подхватила и понесла вперед неведомая сила, рожденная единственной целью – выжить и победить. Победить во что бы то ни стало, ибо он не помнил в деталях, что и как делал сам, не помнил, кто и что делал с ним. Он стрелял, колол и бил прикладом в серую массу врагов, время от времени возникавших перед ним. Он абсолютно не помнил ни своих мыслей, ни своих чувств. Скорее всего, было только одно всепоглощающее чувство – смесь ярости и страха, которое сжало, спрессовало в ноль все его мироощущение но, к счастью, не его волю. Потому что, когда он пришел в себя, все уже закончилось, а он, хотя и был ранен, но остался жив. Они победили, заняли позиции противника. Хоть больше трети его товарищей осталось в той земле навсегда. а в почти расколотой доске, которую дедушка засунул под шинель, и в самой шинели насчитали 12 крупных дыр от ударов штыками и кинжалами. Поэтому командиры, решив, что он расправился с 12 врагами, представили его к высшей награде Российской империи – солдатскому Георгиевскому кресту, который он благополучно и получил. Прошло 17 лет. 1933 год сдавил удавкой голода Украину, Поволжье и другие районы Советского Союза. Не обошел он и Полтавщину, где в то время проживали дедушка с семьей, женой, дочкой и сыном. В крошечной однокомнатной хатке в Лешку замерли дедушка и его дети: пятнадцатилетний сын и восемнадцатилетняя дочь. В доме давно уже не было и крошки хлеба. Силы встать, двигаться тоже не было. Повернув голову, Марк-старший смотрел на умирающих детей, и слезинки одна за одной скатывались по его изможденному лицу. И только бабушка еще кое-как могла передвигаться. Время от времени она подносила мокрую тряпку к лицам детей, выжимая капли воды в их полуоткрытые губы. Вот она подошла к мужу, их глаза встретились, и вдруг мысль, как молния, пронзила его. «Крест!» — прошептал он. «Крест!» Бабушка сразу все поняла. Она знала, как любил и берег ее муж самую почетную солдатскую награду, как дорожил ею. Но сейчас... Она не осознавала, как сумела откинуть неподъемную крышку и вытащить Георгиевский крест из необъятных глубин старого деревянного сундука, на котором спала последнее время. Собрав оставшиеся силы, бабушка, пошатываясь и опираясь на крючковатую палку, медленно заковыляла к небольшому базарчику, располагавшемуся недалеко от дома. — Только бы не упасть! Только бы не упасть! — беззвучно твердили обескровленные губы. Мысль о том, что в ее дрожащих руках сейчас не просто крошечный кусочек серебра, В ее руках три самые дорогие для нее жизни – дочери, сына и мужа. Эта мысль влекла ее вперед. В атаку на голодную смерть. И она победила. Домой бабушка вернулась с большим куском сала и мягким караваем хлеба. Разделенные ею на крохотные кусочки, эти дети Георгиевского креста уберегли от нависшей гибели всю их семью. В их сердцах и в памяти он навсегда остался с ними. Георгиевский крест. Каждый раз, вспоминая эту семейную историю, Марк думал, а попади он в подобную переделку, смог ли бы справиться со своим страхом или слабостью и проявить себя так же, как его любимые бабушка и дедушка? Вопрос. Следственный изолятор. Тюрьма. «Приехали, гражданин-адвокат. О чем задумались?» «Ну-ну, скоро у вас времени для размышлений будет. Завались!» С ехидцей прервал воспоминания Вернаруп. Машина въехала в Херсон. За окнами замелькали сначала беленькие частные домики, а потом и многоэтажки. Мимо промчалась милицейская машина с жутко воющим звуком сирены, что вернуло Марка в реальность. «Боже!» простонал он. «Голова сейчас расколется». Он схватил голову руками и стал ее тереть, пытаясь успокоить боль. И тут до него дошло. «Я успешный и уважаемый адвокат. У меня семья, любимый сын, друзья, работа, которую я люблю, мой город. И все это только что превратилось в прах, в ничто, а впереди. Что впереди?» В воображении со всех сторон приближались и рушились прямо на него мрачные стены тюрьмы, которую не раз приходилось посещать на свиданиях с подзащитными. «Да не хочу я этого впереди! Я вообще не хочу жить! Я не хочу жить! Не хочу!» Сила вмиг появившегося желания уйти из жизни, разрастаясь, заполняла все больше и больше — А потом вдруг взорвалась так, что он и вправду стал исчезать из этого мира. И тьма, тьма, уже неощутимая тишина и кромешная тьма. Первое ощущение после того, как очнулся, мокро, отвратительно мокро. Вся одежда, рубашка, пиджак, хоть выжимай, и стойкий запах пота, его пота. Возвращению к жизни Марк был обязан врачам больницы, оказавшейся на пути в тот момент, когда он потерял сознание и куда его занесли на руках. А молодой организм пожертвовал добрым запасом сил, имеющихся в нем до отключки, потому что по дороге из больницы назад к машине его тоже почти несли, еле передвигал ватными ногами. — Да, нужно признать, что к такому удару он оказался не готов. — Люба... Люба, как она могла? — Как там следователь сказал? — Цыганка нам уже все рассказала, во всех деталях и подробностях. — Сколько я ее знаю? — Меньше месяца. — А что я вообще о ней знаю? — Да ничего. — Да, она страстно хотела спасти свою мать. И для этого ничего лучше не придумала... как одним махом убрать исследователя и меня, показав свою лояльность и таким образом облегчить участь своей матери. Цыгане ведь те еще психологи. Так разводят людей на улицах и вокзалах, что те им сами отдают все до последнего гроша. И Люба, мастерски сыграв на самых тонких струнах души, сначала заманила в этот капкан, а потом и сдала и меня, и Володьку. «Он, наверное, тоже арестован, и его заставили признаться. Они на это мастера. Иначе откуда бы они узнали, что половина денег у меня дома? Я должен вытащить хотя бы его!» Неожиданно из памяти всплыла маленькая замурзанная девочка, сидящая на крыльце Володиного дома во время их последней встречи. «Что будет с ней и его женой?» терзался Марк, позабыв о своей семье. И к моменту первого допроса решение было принято. В кабинете Вернаруба он сразу попросил ручку и бумагу, сказав, что обо всем напишет сам. На чье имя писать заявление? — На имя прокурора области Михаила Ивановича Пасюка, — ответил Вернаруб. — Скажите, а где сейчас Владимир Мутко? Где, — Где-где. В соседнем кабинете. Его допрашивают. Он, в отличие от вас, дает показания. Сердце, ударов которого Марк после приступа вообще не слышал, загрохотало залпами Катюши. — Боже, таки угробил Вовку. Нужно срочно что-то делать. — Вы только учтите, я пишу признание, но Мутко ни в чем не виноват. Он отказался принять деньги. Я, уходя из дома, бросил их в угол коридора. Он этого не видел, — со всей возможной искренностью зачастил Марк. Вернаруб и его коллега переглянулись. В их взглядах читались и недоумение, и ирония. — Не верят, — понял он. — Поверьте, я говорю правду. Мутко ни в чем не виноват. Я признаю, что предлагал взятку, но он ее не принял. Отказался, — настаивал Марк. — Ладно, ладно, Рубин, вы пишите. Махнул рукой Вернаруб. — Суд разберется, кто виновен, а кто невиновен. Ручка дрожала в руке, но теперь уж не от волнения, а от слабости, и корявые буквы вытанцовывали на белом листе бумаги признание, упорно отводя от друга угрозу обвинения в получении взятки. Уверенность в том, что цыганка Люба так мгновенно и подло предала его, лишила Марка способности сопротивляться. Он, всегда находивший самые невероятные пути оправдания, или смягчение участи всех своих подзащитных, оказался бессилен защитить самого себя. Когда Марк закончил писать, Вернаруб, пробежав глазами документ, повел пошатывающегося от слабости Марка на второй этаж в кабинет прокурора области Михаила Пасюка. Почтительно передав заявление Марка своему шефу, Вернаруб пошептался с ним и коротко Как бы прощально взглянув на Марка, вышел из кабинета Михаил Иванович Пасюк, худощавый, подтянутый мужчина в черном деловом костюме с белой рубашкой и бордовым галстуком, с густой шевелюрой и довольно правильными чертами лица, лет на двадцать старше Марка, сидел за столом и читал заявление и протокол допроса. Минут десять в кабинете висела тишина. Изредка прерываемое жужжание массы, безуспешно пытавшийся пробуравить головой оконное стекло. Наконец прокурор закончил читать и соизволил поднять глаза. Перед ним стоял, опираясь на спинку стула, в общем-то обычный, высокий, худощавый, с впалыми небритыми щеками парень лет двадцати пяти. А вот что бросилось в глаза прокурору, так это его лицо желто-землистого цвета. В тот момент оно было больше похоже на лицо мертвеца, если бы не огромные карие глаза под густыми, чуть в разлет черными бровями. Влажные и выразительные они высвечивали все, что клубилось в глубине его души, и Пасюк отчетливо разглядел в них отчаяние и безнадежность. — Ох, какой же ты еще молодой, Марк Захарович! — с издевкой проговорил он. — А знаешь, за что будешь сидеть? — За посредничество. — Нет, дорогой, — ухмыльнулся прокурор, — сидеть ты будешь вот за что. Он открыл верхний ящик своего стола, и перед Марком легла копия жалобы, которую он написал и отправил с Любой в ЦК Компартии Украины. — Ты, хлопчик, чуть меня, мою карьеру не угробил. По крайней мере, притормозил. И надолго... Меня ведь только-только назначили прокурором области. А я такого не то что тебе. Я бы и брату родному не простил. Зло прошипел прокурор. Ты понял? Так что сидеть тебе для начала сколько суд даст, а потом мы еще что-нибудь придумаем. Прокурор нажал невидимую кнопку, и в кабинет вошли два милиционера. «Следственный изолятор». Коротко бросил пасюк и, повернувшись к Марку, сказал, «А у тебя теперь будет достаточно времени подумать, на кого можно жалобы писать, а на кого нельзя».